Глава 36. Утро 30 декабря было замечательным. Даже несмотря на то, что был жуткий холодный ветер, а ещё вся машина на парковке была заметена снегом, Анастасия всё равно считала, что это утро прекрасное, почти лучшее, потому что девушка пребывала именно в таком расположении духа и настроении. Глобуки проваливались в снег на ещё не чищенных тротуарах, но это было ничего. Она долго очищала машину щёткой, даже вспотела, но это тоже были пустяки и мелочи, на которые не стоит обращать внимания. Настя ехала по привычному маршруту на работу, где она вновь увидит лучшего мужчину на свете, в которого влюблена безумно. Это было именно так, и своим чувствам Настя уже не сопротивлялась. Глупо было от 30 очевидное, но и раскрываться Сергею она не спешила. Даже вчерашний визит родителей и чаепития в кругу семьи под торты, макароны с сосисками не омрачили день, ночь, а уж тем более утро. Сегодня она была готова совершать трудовые подвиги, а ещё смотреть в голубые глаза Сергею Сергеевичу Волкову и предвкушать, что вечером они смогут провести вместе. Папа вчера задавал много вопросов смотрел на двух своих единственных дочерей с подозрением было даже заметно, что он жалеет о том, что перед ним не сыновья так бы они точно получили оба за трещины за плохое поведение а вот на девочек рука не поднималась но он очень умело воздействовал, применяя психологические приёмы посидели мило, поговорили по душам, хотя так и не определились, где будут встречать этот новый год Потому что Анастасия не могла открыть всех карт в свете последних событий, так круто изменивших её жизнь. Несколько дней проведённых с новым боссом, она была уверена, что и новогоднюю ночь они проведут вместе у Сергея дома. Она же представляла, как это будет красиво и романтично. Будут зажжены свечи, во дворе мигать гирляндами ёлочка, а они в перерыве между занятиям сексом встретят Новый год, выпив шампанского. Такая романтическая чушь. Но Насте это нравилось. Размышляя таким образом, ветрова вырулила с парковки на дорогу. Как вдруг замигал датчик топлива, показывая, что оно практически на нуле. Вот же чёрт. Но времени вполне хватало, чтобы заехать на заправку. Так девушка и сделала. Но там случилось ещё одно событие спустило колесо. Это уже было совсем неинтересно. Хорошо, что она это заметила на заправке, а не по дороге на работу. И очень приветливый заправщик помог поменять его на запасное. Дальше Анастасия чуть не попала в аварию, и её подрезал какой-то наглый таксист. Ещё просигналила и сам же врезался в стоящий перед ним автомобиль. Казалось, что всё было против того, чтобы она ехала на работу. Судьба кричала ей в уши, срывая голос, чтобы она остановилась, развернулась и никуда сегодня не ездила. Естественно, Анастасия не воспринимала эти знаки на свой счёт. Она была влюблённой, а поэтому слепой, глупой, но такой счастливой женщиной. На парковке увидела знакомый внедорожник, улыбнулась, побежала в офис. А когда закрыла за собой дверь приёмной, было ровно без двух минут 9. Значит, успела. Шеф уже был на месте. Пахло кофе. Значит, сам себе его варил. На столе не было папки с документами на подпись. Значит, сам взял. Настя переоделась, села за стол, включила компьютер и уже хотела было пойти поздороваться с Сергеем Сергеевичем, как в приёмную воллились подружки. Ну ты даёшь, ты куда пропала, Настя? Мы тебя искали, звонили, ты не отвечала. Что случилось? Лена была взволнована, посмотрела на Катю. Но Елисеева лишь пристынненье начала рассматривать подругу. У неё роман. Она с мужчиной уехала. И так ещё странно всё вышло. Пропали Волков и наша Настя с корпоратива одновременно. Ничего не понимаю, Катя. Ты на что намекаешь? Я не намекаю, я уже открыто говорю. У неё роман служебный. С кем? Лена, включи мозг. С ним. Катя указала на дверь директора. Это правда? Что такое вы говорите? Конечно, нет. Настя даже повысила голос. Как научиться врать, чтобы это не было заметно? Настя держалась, как могла, не кусала губы, не отводила взгляд, не моргала, даже не дышала, чтобы не выдать себя. Но ну, не хотела она говорить подругам о Сергее. Вот не хотела и всё. Это её жизнь, её служебный роман и её босс. «Хорошо. Считай, что мы поверили в твою ложь. Пойдём, Лена, работать надо. Это тут некоторые нашли лёгкий способ». А нам надо как-то удержаться в фирме, чтобы не сократили. Не можем же мы все переспать ради этого? С Волковым. Катя, что такое ты говоришь? Я говорю, как есть и как думаю. Кто-то закрутил роман с начальником, чтобы сохранить рабочее место. С чего ты решила, что меня должны были уволить? А почему нет? Он, может, свою секретаршу привезет, к которой привык. А сейчас... Так подвернулась молодая и глупая. Почему не воспользоваться? Было обидно такое слышать. У Насти, конечно, были мысли, чтобы закрутить такой служебный роман ради сохранения места. Ей нравилась её работа, чем она занималась, к тому же было удобно совмещать её с учёбой, скоро нужно будет писать диплом. Но чтобы так открыто и откровенно ей нужно было это место, чтобы она пошла на секс с начальством ради него? Нет. Такого бы она не сделала. Ветрова ещё не дожила до тех лет, когда будет настолько меркантильной и особой. Сейчас она всё делала по любви. «Настя, это правда?» Лена задала вопрос, глядя подруге в глаза. «Лена, что здесь происходит? Почему никто не работает? Или вам нечем заняться?» Никто не слышал, как открылась дверь кабинета начальника, но от его голоса мороз пошёл по коже. Все обернулись, посмотрели на Сергея Сергеевича. Он был великолепен. Графитового цвета рубашка, тёмно-синий костюм сидел как влитой, до блеска начищенные чёрные туфли, лёгкая щетина, хмурые брови, поджатые губы. И вам доброе утро, Сергей Сергеевич. Вы как всегда приветливы. Катя вскинула подбородок, хмыкнула, одарила начальника взглядом и пошла к выходу, откровенно велия бёдрами. Лена последовала за ней. А когда за девочками закрылась дверь, Настя не знала, что сказать и как реагировать на его взгляд и это замечание. Неужели всё, что между ними было, ничего не значит, и он относится к ней именно как к своей секретарше, которая, в принципе, была очень не против провести с ним время? Неужели в словах Кати есть правда? Сердце так нехорошо кольнуло в груди. Доброе утро, Сергей Сергеевич. Доброе утро, Анастасия. Прошу сварить мне новый кофе, а потом зайти в мой кабинет. Сергей подмигнул, и Настя расслабилась, сдерживая улыбку. Нет, всё нормально. Всё хорошо. Это он просто на работе соблюдает рамки приличий. Теперь сердце в груди забилось часто-часто, а ещё стало покалывать кончики пальцев от невероятного, переполняющего её счастья. Кофе был сварен и принесён. День вошёл в своё русло, навалилась работа, документы. 30 декабря, как и у всех в стране, был обычный рабочий день, поэтому расслабляться было рано. Они практически не виделись, но когда виделись, Сергей давал понять, что между ними нечто большее, чем служебный роман, так это понимала Анастасия. Нужно было отсканировать и отправить в главный офис годовой отчёт о работе филиала, который наконец был составлен. И темнасти как раз собиралась заняться, когда дверь приёмной открылась, и вошла эффектная высокая девушка в белом норковом манто, кожаной юбке ниже колена и сапогах на высоком каблуке. Идеальный образ завершали красная сумочка, красные перчатки и красный берет. Длинные, практически до пояса, волосы отливали тёмной медью, на полных губах краснела помада. За девушкой тянулся шлейф терпких Ну точно, дорогих духов. Вот как надо одеваться, а не ходить в пуховике и красные вязаные шапочки, купленные на распродаже. Здравствуйте, вам кого? Настя была приветлива, улыбнулась, не понимая, что такая особа делает в их офисе. Может, заблудилась? Этажом выше было туристическое агентство. Девушка медленно подошла ближе, поставила сумочку на стол и взглядом оценила Ветрову. Кого мне? Мне Сергею Сергеевичу. Доложите, что приехал сюрприз из Москвы, который он так долго ждал.